Глава 15. Маргарита. Георг ушел, умчался решать проблемы. А я осталась в его спальне в личных покоях в компании парочки нахохленных котов. Напряжение почти отпустило, и я вновь повернулась к лысому предателю. Жрец остался бесстрастным, никакой вины за собой точно не чувствовал. Лишь раздраженно постукивал хвостом, косясь на зажатый в моей руке телефон. А вот фиг, не выдержал я. Встала, сунула гаджет в карман платья и огляделась, рассматривая интерьер уже более пристально. Ведь интересно, как живет мой возлюбленный. Что ему нравится? Какой предпочитает стиль? Взгляд пробежался по светлым стенам, высоким окнам, тяжелым гардинам венного цвета и, конечно, по кровати. Она была огромной и на вид удобной. Чувствуя себя немного извращенкой, я приблизилась и все-таки присела на краешек. Покачалась на пружинистом матрасе и тут же встала. Расправила за собой покрывало и огляделась опять. Все хорошо, красиво, но кроме витавших в помещении флюидов ничего особенного. Я прошлась по комнате. Заглянула в первую дверь, за которой обнаружилась просторная, выполненная в том же строгом стиле ванная. За второй находился крохотный кулуарный кабинет. Буквально метров десять, мелочь по здешним масштабам. В этом пространстве умещались лишь письменный стол, кресло и утопленный в стене стеллаж. И все бы ничего. Но тут я заметила мольберт. Он был накрыт покрывалом и стоял в самом неприметном углу. Рыться в чужих вещах, конечно, нехорошо, но любопытство взыграло. Я прошмыгнула в кабинет, аккуратно приподняла закрывавшую мольберт тряпку и снова не выдержала. «Что?» С полотна на меня смотрела я, сияющая, стройная, с грудой золота под ногами, а над головой парили мерцающие шарики. Уж не знаю, что такого особенного было в этом изображении, но настоящие семена дара, дремавшие в моей ученической сумке, тоже заинтересовались. Без всяких команд встрепенулись, вынырнули из кармашка и зависая напротив картины. Смотрели так, будто у них есть глаза. «Я же вспомнила рассказ Феллинии и...» «Так портрет не в галерее», — протянула обличительно. «Он здесь. Георг его...» Нет, слово «спер» со статуса монарха не сочеталось, и я исправилась. Он его реквизировал. Рядом кто-то чихнул. Я вздрогнула, как воровка, застуканная на горячем. Но оказалось, это всего лишь жрец. Кот проследовал за мной и теперь смотрел снизу вверху коризненными такими глазами. Обнаружив его, я очнулась. Вернула, покрывала на место и спросила хмуро: Телефон хочешь? мфр <мыв> <таре> <шреп> ответили мне. Угу. И мяв, и хргрф. Только мне самой, простите, телефон тоже нужен. И вообще, это единственная вещь, которая связывает меня с родным миром. Бери свою подругу. — сказала жрецу. — Мы возвращаемся в академию. Кошак состроил такую моську, что захотелось шлепнуть тапком. — То есть академии тебе не нравится? — возмутилась я. — То есть во дворце тебе лучше? Риторический, как оказалось, вопрос. Просто в следующий миг раздался далекий стук в дверь, а следом голос. — Леди Маргарита, я могу войти? Время кормления питомцев. — Входите! — крикнула я на автомате. Сама вышла из кабинета и тут пронаблюдала еще одну уже не живописную картину. В спальню вплыл виденный ранее слуга с огромным таким подносом. Жрец с фиалкой сразу приободрились и, задрав хвосты, побежали навстречу тому, кто принес обед. На подносе было все. И мясо, и паштет, и вода, и даже булка с маслом. Последнее, как выяснилось, предназначалось фиалке. Кошка накинулась на булку с жадностью трех голодных тигриц. «М-да», — отторопела прокомментировала я. «Короче, эту парочку действительно разбаловали. И да, на их месте я бы тоже кривила нос от общаги. Но фиг вам, как говорится». «Пожалуйста, подготовьте какую-нибудь сумку и небольшой запас еды», — сказала слуге я. «Коты переезжают». Слуга не дрогнул, остался тотально невозмутим. Но когда выходил, я заметила, как мужчина осенил себя благословляющим знаком. Подозреваю, что, очутившись за дверью, он вообще станцевал. Дворец я покидала нетипично, крадучись, по коридорам для прислуги, скрываясь ото всех. Меня вел тот самый личный слуга Георг, он же тащил сумку с задрыхшими после плотного обеда кошками. А наш отход координировали и прикрывали несколько гвардейцев из особой стражи короля. Причина? Да просто Георг не преувеличивал, когда говорил про королеву-мать. Какая-то добрая душа сообщила леди Мири о моем присутствии, и матушка Георга воспылала желанием обсудить кое-какие детали предстоящей свадьбы. Именно эту фразу передали слуге по переговорному персню, а я услышала. Миг и у слуги дернулся глаз. Увидав вот этот тик, я уточнила. «Все так плохо?» «Нет, ну что вы», — ответил мужчина ровно. Он не мог сказать плохо о матери своего господина, но по лицу прочиталось многое. Нас явно постигла беда. Я сориентировалась быстро. Терять психическое здоровье реально не хотелось. «Мы можем уйти как-нибудь незаметно?» — спросила у прислужника. Тот моргнул. Мысль о побеге от королевы в его голове явно не укладывалась. Неприлично, неправильно. И нормальные люди так вообще не поступают. Но я не очень-то нормальная. К тому же у меня дядя в опасности, шантажист на хвосте, свадьба собственной мамы на носу, да и вообще. Мне сейчас совершенно не до приемов, особенно гипотетических. «Пожалуйста, помогите», – жалобно протянула я. Слуга очнулся и помог. Теперь мы крались. Двигались быстро, но рвано. Местами шли, местами перебегали. Это касалось тех участков, где приходилось выходить из служебного коридора на свет. Нас направляли. Один раз пришлось резко сменить курс и сделать большой крюк. Причем слуга уже растерял свою невозмутимость и действовал с заметным энтузиазмом. Но в итоге... Такое ощущение, что она вас видит. Проскрипел перстень голосом кого-то из гвардейцев. «На леди Маргарите случайно нет следящего маячка». Я едва не хлопнула себя по лбу. Тут же полезла в декольте и извлекла подаренную королевой подвеску. Сняла ее и застыла в растерянности. Что теперь? Куда эту следилку деть? Первая мысль — повесить маячок на жреца и отправить адского котика в забег по коридорам. Но, увы. Хвостатый объелся и спал беспробудно. Его даже колебания сумки не смущали. Просто оставить подвеску в каком-нибудь уголке — так жалко подарок. К тому же это совершенно неэффективно. В попытке придумать я посмотрела на слугу, и тот внезапно предложил. «Отвлечь леди Миру могу я, но оставить вас одну неприемлемо. Вы, во-первых, заблудитесь, а во-вторых, его величество...» «В следующий миг мы вздрогнули». Просто рядом прошелестело, открылся проем в общий коридор, и к нам шагнул какой-то зловещего вида мужчина. Гулкий удар сердца, секунда на узнавание, и я шумно выдохнула. «Вирст, не делай так больше!» Вояка посмотрел хмуро. Потом глянул на слугу, и тот сориентировался быстрее всех. «Вот Вирст вас и проводит». «Вирст?» – удивилась я. «Он долго служил во дворце». Слуга кивнул. Когда личный слуга Георга забрал маячок, я подумала о том, что леди мира точно будет в гневе. Придется всем дружно прикинуться шлангами. Мол, не удирали, а просто выполняли приказ короля. Незаметно вернуть меня туда, откуда пришла. Хорошо. Я кивнула. А невольный товарищ по прошлому приключению в пещерах перехватил кошачью сумку и повел дальше. Прочь от такой приятной, но излишней деятельной миры. Мы прошли остаток коридора, свернули в следующий, и тут. Осторожно, вы слишком близко. Прошептал Вирста в перстень. И еще миг, другое ответвление служебного коридора. Короткий забег, новое предупреждение, и вояка качнул головой. Нет, так не пойдет. После этого на меня посмотрели остро и предупредили. Постарайтесь без фокусов, леди Маргарита. «А какие еще фокусы?» Но спросить я не успела. Вирст нажал на некий участок стены, и перед нами распахнулся уже не служебный, а самый, что ни на есть, тайный проход. «Сюда», — скомандовал спец. «Быстро». Я подчинилась, и на несколько долгих мгновений мы погрузились во мрак. Идти по потайному ходу оказалось проще и одновременно сложнее. Коридоры были чрезвычайно узкими, потолок низким, а путь освещали лишь иллюминарис из арсенала вирста и мой рубин. Причем иллюминарис, ладно. А вот рубин, он светил красноватым, пугающим светом, таким, что хотелось южиться и торопиться. Но быстро не получалось. Хуже того, потайной ход напоминал лабиринт. Словно создан не для спасения или эвакуации важных персон, а как ловушка для неприятелей. Мы трижды сменили направление, дважды шли вверх, а потом начали спускаться, и если верить ощущениям, ушли куда-то под землю. В какой-то момент вирст остановился, разглядывая некие символы на стене, и заявил: Отлично, пройдем третьим коридором и окажемся в городе, недалеко от казармы городской стражи. Hmm. может, не стоило убегать от леди мира? Может, зря я подалась панике? Но ну, не бы она мне мозг, и что? Но вслух я ничего такого не сказала. Просто кивнула и доверилась надежному специалисту. Мы продолжили движение, а когда свернули в упомянутый третий коридор, красный отблеск рубина упал на очередной символ на стене. К слову, символов в этих проходах было много, и один другого непонятнее. Я шла мимо и не обращала ни малейшего внимания. А тут застопорилась прямо-таки запала и крикнула шагавшему впереди провожатому. «Подожди!» Воин затормозил, резко развернулся, а я уставилась на стену. Что-то мне это напоминало. Нет, не символ, а сама ситуация. Подвал, стена и... Какая-то подозрительная штука. Но ведь снаряд не падает в одну воронку дважды. И вообще, королевская семья не стала бы держать под собственным дворцом какое нибудь чудовище, охраняющее клад. «Леди Маргарита». Вирст очутился рядом и уставился на меня с тревогой. «Что случилось?» Я указала на нарисованную на стене закорючку и спросила. «Что это значит?» «Простите?» — не понял спец. «Вот этот символ, что он означает?» «Какой символ, леди Маргарита?» — удивился Вирст. «Вы о чем?» «Стоп! Он не видит?» Да как можно не заметить такую очевидную загогулину, особенно при том, что рисунок активно мерцает? Да вот же! Я ткнула в изображение пальцем, и палец неожиданно кольнула. Я ойкнула. Спец подскочил и схватился за рукоять меча стена... Да-да, она с плавным шелестом отъехала в сторону. — Уходим отсюда быстро, — скомандовал провожатый. — Вот только уйти мы не смогли. Нас приморозило. Частично. То есть при попытке сделать шаг назад или отодвинуться от проема ничего не получалось. Зато мелкий шаг вперед я сделать смогла. «Не шевелитесь, леди Марго!» — прорычал Вирст. Он поднес к губам переговорный перстень, но тот не сработал. Зачарованный камень не мигнул, не сверкнул и вообще прикинулся обычным. «Сейчас что-нибудь придумаем». Не растерялся вирст. Но снова неудача. За те бесконечные минуты, что мы стояли напротив открывшейся в стене дыры, ничего так и не придумалось. А там, вдалеке, в глубинах подземелья, начал разгораться странный серебристый свет. Вирст светисто выругался. Здесь и сейчас мне точно хотели открутить голову. А мне было жутковато и немного страшно. Впрочем, нет, скорее неловко, чем страшно. «Ну что?» — в итоге прошептала я. «Раз нет пути назад, то идем вперед?» Прикрыть глаза, сосредоточиться, и в моей руке появилась шпага вейзов. Оружие хищно сверкнуло лезвием и почему-то успокоилось. Семена не реагировали вовсе. Я вытащила их из кармашка, они даже не взлетели. Плотно вошли в спящий режим, словно никакой опасности и нет. Вирст выругался опять, но уже тише, видимо, вспомнил, что рядом с ним леди. Через миг не выдержал и простонал. «Его Величество меня убьет!» «Не исключено!» — подбодрила я. Все, страх отступил, и я шагнула в проем навстречу далекому свечению. Вирст сразу опомнился, догнал и, невзирая на узость коридора, просочился вперед, закрывая меня своим телом. При этом сумка с котами сильно чиркнула по стене. Послышалось недоброе кошачье ворчание, но никто не вылез. «Леди Маргарита, попробуйте связаться с Георгом», — запоздала осенила вирста, — «ведь у вас тоже есть средства связи». «Угу, средство было, но татушка ощущалась не как обычно. Лопатку, на которой красовался иероглиф, заметно холодило. Такой же холод разливался в месте, где расположился странно притихший шарж». Хватит прошептала я. «Не паникуй». Вот зуб даю, что меня безмолвно послали в далекое эротическое путешествие. Только деваться было по-прежнему некуда, и мы продолжили движение по неведомому коридору. Кого как, а меня все-таки посетило чувство дежавю. Впрочем, в конце пути нас ждала неактиния. Медленно, настороженно мы вышли в просторный зал, в центре которого — располагался прямоугольный бассейн, заполненный некой жидкостью. Именно эта жидкость и мерцала. А в центре бассейна, на небольшом каменном островке, стоял каменный же саркофаг. «Мать вашу!» Снова не выдержал вирст. Он боялся. Вот совершенно точно. Зато я посмотрела с любопытством. Потом засунула шпагу за кожаный ремешок платья и сделала несколько шагов к кромке воды. «Не надо, леди Маргарита, не приближайтесь!» Вирст сказал, а в висящей на его плече объемной сумке наконец заворочались котики. Первым морду высунул жрец и огласил мир противным разгневанным мявом. Затем показалась и голова фиалки. Кошка смотрела очень круглыми глазами. «Ну а я? Я не местная!» Я понятия не имела, куда мы влезли, поэтому и спросила. «И все-таки где мы?» «Понятия не имею, ваши вели...» Вирс и поправился. «Леди Маргарита...» Мы застыли, потому что тишина, висевшая в зале, стала какой-то совсем уж гулкой. Ни звука, ни шелеста. Даже собственное дыхание превратилось в нечто абсолютно неслышимое, будто его и нет. По моей спине опять побежали пугливые мурашки. А потом нам, вернее, мне ответили. «Вы в гостях». «Хорошие же гости». Привели насильно. Практически пинками загнали в непонятное подземелье. «Кто здесь?» Воскликнул вирство, выхватывая оружие. Сказал и застыл. Не в переносном, а в самом прямом смысле. Воин замер на середине своего движения, словно окаменел а вместе с ним застыли и коты. Жрец, приподнятой губой, обнаженным клыком и шокированная происходящим нежная фиалка. Только вот парадокс. Ничего, кроме легкого беспокойства, я при этом не испытала. Вместо лизгливой попытки подскочить к спутникам и как-то их расколдовать, спросила ровным голосом. Так кто здесь? Воды бассейна пришли в движение, и именно от этой светящейся жидкости донеслось. Yeah...